Ретроспекция 2. Через полчаса на тавре, принадлежащей ему по легенде, Матвей въехал во двор частной автомастерской, приватизированной старым, еще со школьной скамьи другом Соболева Ильей Шимуком по прозвищу Мурмец. Прозвище свое Илья заработал по праву. Уже в 10 классе он рвал руками цепи, поднимал мизинцем двухпудовую гирю и гнул из гвоздей толщиной в карандаш разные узоры. Матвей вспомнил случай в автобусе, происшедший с Ильей лет пять назад. Толпа на остановке собралась приличная. Все хотели уехать, начал накрапывать дождик, поэтому никто, кроме Ильи, не пропустил вперед молодую женщину с ребенком. Но компания парней, растолкав толпу, влезла в автобус и заградила вход. Тогда Илья взялся за подножку и рванул автобус вверх так, что ребята посыпались внутрь, как горох. Правда, вместе с пассажирами, чего по молодости лет Муромец не учел. Пропустив женщину, Илья сел сам, и компания тут же пристала к нему. И отстала. «Мужики, отвяжитесь, а то я вас маленько озадачу», проникновенно сказал Илья Муромец, рост 1,90 девяносто, касая сажень в плечах, вес 98 кг, И для эффекта сжал поручень в автобусе так, что смял двухдюймовую трубу, как пластилиновую. Хозяина мастерской Матвей нашел под новым линкольном, висевшим на подъемнике. В промасленном комбинезоне с черными руками С всклокоченной бородой и шевелюрой Илья имел устрашающий вид сбежавшего из тюрьмы насильника, а не мастера золотые руки. «Ё-моё!» – прогудел Илья. никак Соболев, собственной персоной. Неужто вспомнил старого кореша?» Они обнялись, пробуя силу друг друга. Илья крякнул. «А ты не меняешься. С виду хлипкий интеллигентик, а мои сто выдерживаешь. Какими судьбами? На минуту заскочил или есть время?»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 «Держу кое-какие дефицитные детали», — кивнул Илья Насеев. Сел на стул, жалобно скрипнувший под его весом. «А ты действительно не меняешься, Соболь. Раздался чуть, добреешься чище». «Чем, кстати? Станком или электробритвой? Тебе-то зачем это знать?» «Хочу сбрить бороду. Чешется, проклятая и есть мешает», — Матвей подумал. «Один мой знакомый брился телефонной трубкой». «Ну и?» — заинтересовался Илья. «Получалось медленнее, чем бритвой». Мастер засмеялся с гулким уханьем. «Пожалуй, топором будет полегче. Ну, докладывай, как живешь, где, с кем, работаешь или нет». Он открыл сейф, достал литровый пакет с кефиром и, надорвав, выдул в четыре глотка. Заметил взгляд Соболева, пожал плечами. «Люблю все молочное. Творог, сливки, сметану, кефир, молочные железы». Матвей улыбнулся последним словам, уловив шутку. Илья снова громыхнул булыжниками смеха. Я не жена, так что не казни за аморальный образ жизни. Сам-то не женился? Не получилось, с неохотой ответил Матвей, проразмыслив, достал из сумки отнятый у ракетиров в Рязани пистолет. Спрячь эту игрушку у себя. Какой раритет! прищелкнул языком мурмец. Старая отечественная машинка. Да еще 39-го года выпуска. Я таких давно не видел. Где взял? Где взял, где взял? Купил! проворчал Матвей и рассказал эпизод в магазине. Илья почесал затылок, бороду, грудь под расстегнутым комбинезоном, хмыкнул. «Не боишься, что владелец начнет искать?» «Не боюсь». «Ой!» — прищурился мурмец. «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с...» «Обратно». Он поднял вверх громадные ладони. «Все-все, не буду. Я знаю, чего ты стоишь. Что касается меня, то новостей мало. Вкалываю каждодневно, семьей не обзавелся. Квартира та же, двухкомнатный полулюкс». Хотя денег хватило бы и на пятикомнатную. Что еще? Машину себе сделал. Купил сильно побитую десятку и сделал из нее чудо. Вернее, бронеход. У тебя-то что? Таврия 2110. Не густо. А мне и нужно что-нибудь понезаметней. Правда, кое-что хотелось бы переделать. Можешь сварганить из нее подобный бронеход. Но чтобы и бегало прилично, под 200. Таких движков у меня нет. По кумекой. Надо и лына. «Ладно, попробуем, но на скорой...» Илья не договорил. В контору без стука вошли четверо парней во главе с зашитым в кожу, несмотря на жару, с дровяком с гипертрофированно накачанными мускулами. По правде сказать, Матвей услышал их давно, но не придал шуму особого значения. Это могли быть и клиенты автомастерской. Однако оказалось, клиенты другого рода. «Выметайся», – коротко бросил верзила Матвею. А тебя, гнида, мы предупреждали». Палец вошедшего направился в грудь Ильи. «Ты что я себе возомнил, падла? Тебе же русским языком было сказано, плати, если хочешь жить спокойно. А теперь мы тебя слегка поучим, чтобы запомнил надолго и другим рассказал». Матвей оглядел его с ног до головы и снова, уже в который раз, пришло ощущение, что подобное с ним происходило. Он даже помнил, чем все это кончилось. «Кто это?» – хмур поинтересовался у Ильи Матвей, уже зная ответ. «Ракетиры, кто еще?» – усмехнулся в усы Муромец. «Пошел отсюда, тебе говорят», — рявкнул вожак в коже. Илья вдруг перегнулся через стол, сгреб его за отвороты куртки, приподнял и бросил к двери, сбив с ног стоявшего сзади. Затем схватил за руку второго здоровяка, белобрысого и безбрового, в зеленых штанах и в майке, который выхватил нож. Раздался хруст костей, белобрысый отскочил в сторону с детским воплем. «Ой, руку сломал гад!» Матвей засмеялся, привстал, но Илья цыкнул на него. «Сиди, я сам!» Верзилов в коже неплохо знал карате, потому что ударил хозяина автомастерской в стиле каляри паяту – в голову кулаком и в живот ногой, через стол. Но результат словно попал в скалу. Илья даже не пошатнулся. Каляри паяту – индийская разновидность карате. Пока его противник дул на пальце, он снова сгреб его ладонью и сдавил так, что у того глаза вылезли из орбит. Одновременно Илья отмахнулся от выпада ножом третьего незваного гостя, чего тот врезался головой в стену, порезав руку. Четвертого, доставшего из широких штанов обрез, как он его там крепил, Матвей успокоил точным уколом в нервный узел за ухом. На этом рэкет и закончился. Илья одного за другим вышвырнул гостей за дверь, предварительно отобрав оружие и снова уселся за стол. «Мы еще к тебе придем, паскуда», — донеслось с лестницы. Муромец пожал широченными плечами. «На лай в овцы не отвечаю. Так и живем, не скучаем. Это уже третий, желающий полакомиться дармовой выпивкой. Ничего, держусь. Смотри только, чтоб не подстрелили. А я поздно домой не хожу. И тебе не советую. Машина твоя где? Здесь? Тогда загоняй, линк подождет. Через пару дней заберешь». Матвей поднялся. «Ну и здоровый ты, буга лына. Держишь удар, как профессионал муки бази». Тебя подучить великолепный ганфайтер получился бы. Муки Бази, индийская школа рукопашного боя, бойцы которые занимаются силовым тренингом, держат удары почти во все болевые точки, а руками разбивают булыжники и кокосовые орехи. Кто-кто, подозрительно прищурился Илья. Это еще что за новое ругательство? Это не ругательство, а высший титул короля рукопашного боя. Но ну, бывай, вечером созвонимся и договоримся о встрече, Давно не сидел с друзьями за чашкой чая. Кстати, свой бронеход на время не дашь? Отвык я по метро до автобуса мотаться. Илья покопался в верхнем кармане комбинезона, бросил ключи Матвею. Вечером пригонишь сюда же. Права возьми. Не провожаю, буду завтракать. Матвей прощальным жестом скинул руку со сжатым кулаком. Уходил он с чувством, что вся будущая жизнь его расписана по минутам.